Глава десятая. Аполлон очнулся от забвения снежного мира. Диван был и правда жесткий. Все-таки Зархан не зря жаловался на свое спальное место. Голова раскалывалась. Еще и странный грохот, будто кто-то под ухом стробил бетонные стены. По деревянному полу шла вибрация. Тарахтили редкие банки на полках. И все из-за мощного топота. Он был настолько громок, что новорожденный панор решил, а не слон ли наверху? Внезапно топот прекратился, а после ускорился, и с лестницы второго этажа спрыгнула туша в триста килограмм. Бурая шерсть, мощное медвежье тело и громадные лапы. На Аполлона уставилась удивленная морда с клыкастой пастью. Он нервно сглотнул и неверяще вскрикнул «Медведь! Медведь, бля!» И резво спрыгнув с дивана, рванул к полке с мечами. братец р, -р, -р это яр Встал плюшевый гигант на задние лапы. — Братка твой, Зархан! — А? Говорящий медведь! Демон так и не отвел острие меча. Тогда бурый прикрыл желто-карие глазища, а после стал уменьшаться прямо на глазах. Колкая коричневая шерсть, служившая броней, укоротилась. А затем и вовсе исчезла под кожей. Пасть обратившись человеческое лицо. Тело уменьшилось в размерах. Через десяток секунд перед Аполлоном стоял Зархан в одних труселях. «Твою! И правда ты, Зархан!» – пробубнил удивленный демон. Наследник шагнул к нему ближе, понюхал, внимательно оглядел с ног до головы. «Как ты вырос, братец! Да и зубы стали больше!» – заглядывал он в ужасный зубастый рот Аполлона. «Это ты еще когти не видел?» «Бжик!» – вытащил он резко длинные когтищи. «Харсис, охренеть!» — искренне удивился Зархан. — Не меньше моих, когда я в режиме зверя. — Так ты все-таки стал медведем. А я думал, то была шутка. Поскреб Аполлон острым когтем щеку. — Ха, теперь я мастер, братец! — задрал наследник нос. Оглядел демона еще раз с ног до головы. — Это! А ты на какую стадию перешел? — Понор! — с улыбкой произнес Аполлон. — Вторая вроде как. — Ясненько. Выходит, мы оба продвинулись. «А еще от башки освободились, ха! Празднуем?» «Празднуем!» — хмыкнул демон. «Я мигом!» Обрадованный Зархан вмиг бросился за одеждой. Аполлон же разглядел убранство их дома. «Да, ну и набедокурил ты тут!» «Да это, свободы хотелось!» Напяливал наследник штаны. «В этой форме хочется что-нибудь сломать. Или сожрать. Жрать было нечего, вот и пришлось. Пи!» — вылезла Карла из-под поломанной доски. «Не даем спать? Прости!» «Пи!» — крыса, посмотрев на изменившегося демона, потерла лапами глаза. «Пи!» «Да, теперь я панор ответил Аполлон на вопрос о внешнем облике. «Пи!» — Карла сказала, что тоже изменилась, и, повернувшись, показала три хвоста вместо одного. «Ого!» — удивился Аполлон. «И правда!» А после показала еще и клыки. «Тоже стали длинней!» «Пи-пи!» — закивала крыса, искренне хвастаясь. Ты молодец. Аполлон присел на корточки и погладил ее за ухом. Кусь. Ай, за что? Пи! Пискнул та, чтобы он не распускал руки. Вот же недотрога. Погладил Демон вместо укуса. Глупый братец, усмехнулся Зархан, напяливая сапоги. Давай, тоже собирайся. Ты в этих шмотках выглядишь странно. Аполлон оглядел себя. Одежда на нем стала мала для его теперешних размеров. Слишком короткая рубаха. такие же и штаны еще и испачканы в крови и грязи и правда лучше переодеться кстати подошел он к стулу со сложными трофеями от бывших авантюристов долго я был в отключке два дня ответил наследник застегивая куртку приходил твой дружок фозах или как там его рассказал что его отца убили а дом их пал что удивился аполлон в каком смысле Я ведь совсем недавно писал его отцу письмо. Ага, я тоже удивился. Пожал Зархан плечами, поправляя застежку. Говорит, предал кто-то из своих, да и конфликт у его отца с наместником был. В общем, Фозах отправился к королю людей, в Харвус, искать справедливость, как я понял. Как такое могло произойти за каких-то два дня? Аполлон был полон задумчивости. Скорее всего, назревало много лет, объяснил Зархан. У аристократов такое бывает, и очень часто. Вечно что-то делят, предают своих. Вспомнил наследник Иазураде, предавший его. Власть портит людей и не людей. Он не просил о помощи. Может, нужна какая-то поддержка? Ха, вот ты неугомонный какой. Башка и сам справится. Улыбнулся Зархан. А вот вернется, тогда и поможем. Раз тебе так не терпится. А, кстати, он оставил нам золотишко. типа за спасение его сестры и наложницы. Наследник почесал голову. «Так, что-то еще про незнакомку, что вмешалась в бой и убила ту бабу, которая тебя ранила». Башка сказал, что эта незнакомка должна была прийти еще вчера. Но никого так и не было. «Пи!» – подтвердила Карла, что никто не приходил. «Я ни хрена не понял, что ты сказал. Нужно поесть и выслушать все более подробно. Ты прям как зверочеловек». — Не можешь думать на пустой желудок? — усмехнулся Зархан. — Таверны еще открыты, так что отужинать успеем. — А нет, так выйдем за город и поохотимся. — За город? — удивился Аполлон, напялив сапог. — Казалось, теперь обувь маловато, не то что раньше. — Ага, мы же собирались покинуть Нефердорс. Почему не сделать это сегодня? Зархан поправил ремень, пристроил на поясе ножны с мечом. — И правда, больше нас ничего не держит здесь. «Но для начала я хотел бы увидеть Марона. Старикашку-мага?» «Да. Нужно отдать одолженный меч. Да и спасибо сказать!» Поднялся Аполлон с табуретки. «Это надо, да. Ну вот и зайдем к нему после таверны», — согласился наследник и, заметив, что демон уже переоделся, спросил. «Ты готов?» «Идем», — кивнул Аполлон, и на его подставленную ладонь ловко запрыгнула Карла.